Конец цитаты. Парадигма парадигм. Как и многие ученые, ведущие исследования на переднем крае науки, Уильям Тиллер знаком с предвзятостью научного истеблишмента непонаслышке. Он говорит: мы провели ряд экспериментов по исследованию намерения трудоемких и сложных экспериментов. Почему нас не поддержала официальная наука? Это очень грустно. Большинство ученых настолько увязли в общепринятой парадигме и общепринятом взгляде на природу, что фактически выстроили себе тюрьму из собственных предрассудков. И если ты предоставляешь экспериментальные данные, противоречащие их представлениям, таким ученым хочется, чтобы этих данных не стало, и они кладут их под сукно. Они не позволяют тебе публиковаться и стараются перекрыть все средства коммуникации. Так им спокойнее. К сожалению, так было всегда. Человеку уютно в устоявшемся мировосприятии. Все новое вызывает ощущение дискомфорта, ведь приходится изменять образ мышления. Конец цитаты. Тиллер указывает на одну важную причину, почему необходимо изменить текущую парадигму – в науке. Цитата: В нынешней парадигме совершенно нет места для сознания, намерений, эмоций или духа. Однако наши исследования показывают, что сознание может оказывать очень заметное воздействие на физическую реальность, и это означает, что необходимо кардинальное изменение бытующей парадигмы, которая должна будет включить в себя сознание. А для того, чтобы Для него нашлось место. Современные представления о структуре Вселенной должны быть значительно расширены. Конец цитаты. Эволюция научных парадигм. Одна из важнейших истин о парадигмах заключается в том, что они изменяются. Особенно это касается науки, которая представляет собой один непрерывный проект, где каждое поколение пользуется плодами труда предшественников. Здесь парадигма знаний эволюционирует по мере того, как старые знания оказываются неполными или неверными. Иногда это происходит медленно, иногда стремительно и шумно. Но величие науки именно в том, что она движется вперед. Наука непреклонно движется вперед, формируя новые взгляды на мир, строя новые конструкции на фундаменте старых. Иногда существующая модель мешает неумолимому движению знания, и неизбежное столкновение оставляет на ней многочисленные вмятины и царапины. И эта старая модель уступает место новой, оказав ей либо яростное сопротивление, либо поддержку. Вот как описывает этот процесс доктор Хагелин. «У научного прогресса есть разные стадии постижения, стадии эволюции знания. Каждая из этих стадий приносит свое особое мировоззрение, особую парадигму, в рамках которой действуют люди». Поцаряются правительства, рождаются народы, пишутся конституции, развиваются общественные институты, организовывается образование. Таким образом, по мере развития знания от парадигмы к парадигме, эволюционируют целые миры. У каждой эпохи есть свое характерное мировоззрение, своя парадигма, и каждая в конечном счете порождает следующую. Дуэйн Элгин. Я полагаю, что самый важный процесс нашего времени – это начинающийся сдвиг в нашем взгляде на Вселенную. от представления о том, что Вселенная мертва, к ощущению, что она живая, воспринимая Вселенную как живое существо, а себя как неотъемлемую составляющую этой жизни, мы видим свою тесную связь со всем сущим. Это догадка? открывает нам новый взгляд на мир и новые взаимоотношения с ним, а также способствует преодолению глубокой пропасти, которая пролегала между нами и всем сущим. Дуэйн Элкин. Сдвиг личной парадигмы. Текущий сдвиг парадигмы происходит не только в науке. Он распространяется на общество в целом и оказывает сильнейшее влияние на нашу культуру. Но, вероятно, самый важный сдвиг происходит на индивидуальном уровне.